«Урфин помогает Арзакам». Урфин за всем наблюдал и все замечал. Приключения Менвитов с черными камнями Гингемы показались ему неоконченными. Нет, нет, да снова возвращался он к ним в мыслях. И вот однажды отправился к великой пустыне. Он не боялся магической силы черных камней, Когда-то он был помощником злой колдунии Ингемы, и поэтому на него не действовали волшебные их свойства. С собой Джус взял пилу, скорее по привычке, единственное, чтобы иметь какой-то инструмент под рукой. Не тут-то было. И дело не в огромных размерах каменных исполинов. пилой. Камень не распилишь, тем более волшебный. Пила не оставила на нем даже царапины. Урфин забрался на черное творение Гингемы и уселся поудобнее. Он вспоминал одно за другим действия колдунии. Как не силился знаменитый огородник, ни одного зловещего заклинания не приходило на ум. Все зелья позабылись Да и зло злом не разрушишь Внезапно его осенила великолепная мысль А что если развести костер И подогреть этот камешек Все колдовство начинается с огня Так он и сделал Притащил на тачке вязанки дров Разложил гигантский костер на центр которого пришелся черный камень. Костер разгорелся на славу. Языки пламени целиком объяли исполина, разогревая его больше и больше. Вдруг надпись «Гингема» оплавилась и начала пропадать. Урфин не на шутку испугался. А что, если он перестарался... И все волшебство колдуни сейчас испарится. Как угорелый, помчался он за ключевой водой, а потом принялся бегать вокруг камня, выплескивая на него содержание ведер и бочонка. Черный исполин весь загудел, напрягся и рухнул, рассыпался на мелкие кусочки». Но, что самое удивительное, на каждом кусочке красовалась надпись «Гингема». Урфин несказанно обрадовался. Лучшего нечего было и желать. В несколько рейсов перевез он кусочки развалившегося волшебного камня к своему дому. С тех пор он искал случая воспользоваться заколдованными обломками. Джус весело катил тачку с овощами по лесной тропинке. Огурцы, клубника, орехи радовали своим видом даже искушенное огородной премудростью сердце. Если бы не думать тяжелым грузом, лежавшее на душе Урфина, как забрать изумруды у предводителя Менвитов. Гадал он. Ведь у него накопилось столько, что можно помочь освободить целый народ арзаков на далекой Ромере. Размышляя, Джус вспомнил листок, который похитила у Банну Ворона. Кагикар полагала тогда, что перехватила план важной военной операции, когда же Ильсор... Прояснил текст, все оказалось забавным И генерал, и его выдуманные приключения Сочинения вояки-фантазера не вызвали интереса Забылись, а Джуз запомнил, что генерал любит приключения «Ну что же, — подумал огородник, — Надо устроить банну приключения с камнями гингемы. Как не мелкие были волшебные обломки, все же каждый не меньше булыжника. А как такой незаметно вручишь главному Минвиту? Если же булыжник оставить где-нибудь в сторонке, генерал не обратит на него никакого внимания. Камень ничем, кроме надписи, внешне не примечателен. В замок-то подарок гингемы можно доставить вместе с овощами. Задача не трудная, Но что дальше? Не единожды пришлось Урфину покатать тачку от своего огорода до замка и обратно, прежде чем у него созрел план действий. Как-то на кухне он слышал от повара-распорядителя, который переговаривался с Часовым, что генерал накопил гигантскую коллекцию изумрудов. К тому времени Джус мог кое-как объясняться на языке минвитов, а о чем они говорили между собой, понимал довольно хорошо. «Возможно, наш генерал богат», — пробормотал Джус, как бы про себя, «но вряд ли его коллекция может сравниться с сокровищами из тайника Гурикапа». «А где эти сокровища?» Немедленно заинтересовался повар. «Да здесь у вас, — объяснил Джуз, — тайник в замке, но тщательно замаскирован. Никто не знает его местонахождение. А ты откуда знаешь?» Мудрый странник прочитал в одной старой книге. С того часа, Повар-распорядитель и часовой, вооружившись металлическими палками, бродили по замку, обстукивая стены и пол, тщательно пытаясь найти тайник. В одно прекрасное время стук привлек внимание банну. Повара сразу же доставили к генералу. На допросе бедняга сознался, что разыскивал тайник. «Ты веришь в эти басни?» — усмехнулся Банну. Но мысль о сокровищах крепко засела в его голове, и он захотел сам поговорить с огородником. Такой случай вскоре представился. Генерал подкараулил Урфина, когда тот вновь привез в замок овощи и фрукты и затащил его в свой кабинет. «Что тебе известно, — От тайнике Гурикапа? Где его искать?» Нетерпеливо спрашивал он. Урфин ждал вопросов. «Знаю только, что тайник находится в одной из башен замка», отвечал огородник, «замурован камнем с надписью «Гингем». Но Гурикап не мог заколдовать сокровища, Как бы там ни было, никто в нашей стране никогда не пытался искать их. Жалкие трусы. Впрочем, это даже хорошо. Я сам, овладею всеми сокровищами, подумал Банну и вслух сказал, «Урфин, прошу тебя, больше никому не говорить об этом». Чтобы облегчить генералу поиски, Джуз заменил несколько старых, обветшал их камней на более крепкие с надписью Гингема. План, который придумал Урфин, чтобы отнять изумруды у предводителя Менвитов, походил на рыбную ловлю несколькими удочками, отстоящими далеко друг от друга. На следующее утро огородник оставил на кухне принесенные им плоды, а затем — Прошмыгнул мимо часового, обошел свои камни удочки. В одном из темных закоулков замка он увидел то, что предвидел наперед. Генерал корчился в неестественной позе, рядом с ним стоял подсвечник. Свеча успела оплавиться только на четверть, значит, банну угодил в ловушку недавно». Он молча силился оторвать руку от камня, но не мог. Страх и жадность боролись в его душе. Страх говорил «Зови на помощь!» «Самому тебе не вырваться!» А жадность шептала «Позовешь на помощь, придется сокровище поделить!» «Лучше поднатужься и освободись сам!» Пока страх не одолел жадность... Урфин бросился в кабинет генерала, отыскал ключи от сейфа и мигом пересыпал содержимое шкатулки в мешок. Шкатулки он наполнил булыжниками. В путь к дому огородник пустился с тяжелой тачкой, но вести ее было легко. В руках Урфина оказались средства, способные освободить целый народ. Припрятав изумруды, Джус поспешил снова в замок, громко громыхая, тачкой. Свеча успела погаснуть, но Бану еще молчал, не теряя надежду вырваться. Заслышав шум тачки, главный минвид окрикнул огородника. Урфин пришел и помог генералу освободиться от камня. Пока Банну приходил в себя в своем кабинете, Урфин заменил камни Генгемы на обычные. Но еще долго по замку тайно друг от друга бродили генерал и повар-распорядитель, разыскивая тайник Гурикапа. Баанну. Никак не мог вспомнить то место, где неведомая сила, исходившая от камня с надписью «Гингема», продержала его несколько часов».